Глава четвертая «Ха-ха-ха! Да вы после твоей в зубной боли отыщите наслаждение, вскрикните вы со смехом!» «И что ж, и в зубной боли есть наслаждение, — отвечу я. У меня целый месяц болели зубы, я знаю, что есть. Тут, конечно, не молча злятся, стонут, но это стоны неоткровенные». Это стоны с ехидством, а в ехидстве-то и вся штука. В этих-то стонах и выражается наслаждение страдающего. Не ощущал бы он в них наслаждение, он бы и стонать не стал. Это хороший пример, господа, и я его разовью. В этих стонах выражается, во-первых... Вся для нашего сознания унизительная бесцельность вашей боли, вся законность природы, на которую вам, разумеется, наплевать, но от которой вы все-таки страдаете, а она-то нет. Выражается сознание, что врага у вас не находится, а что боль есть. Сознание, что вы со всевозможными вагенгеймами вполне в рабстве у ваших зубов, что захочет кто-то и перестанут болеть ваши зубы, а не захочет, так еще три месяца проболят. И что, наконец, если вы все еще не согласны и все-таки протестуете, то вам остается для собственного утешения только самого себя высечь или прибить побольнее кулаком вашу стену, и более решительно ничего. нус вот от этих-то кровавых обид». Вот от этих-то насмешек, неизвестно чьих, и начинается, наконец, наслаждение, доходящее иногда до высшего сладострасти. Я вас прошу, господа, прислушайтесь когда-нибудь к стонам образованного человека девятнадцатого столетия, страдающего зубами, этак на второй или на третий день болезни когда он начинает уже не так стонать, как в первый день стонал. То есть не просто от того, что зубы болят, не так, как какой-нибудь грубый мужик, а так, как человек, тронутый развитием, и европейской цивилизацией, стонет, как человек, отрешившийся от почвы и народных начал, как теперь выражается, стоны его становятся какие-то скверные. Пакостно злые и продолжаются по целым дням и ночам, и ведь знает сам, что никакой себе пользы не принесет стонами». Лучше всех знает, что он только напрасно себя и других надрывает, раздражает, знает, что даже и публика, перед которой он старается, и все семейство, и уже прислушались к нему с омерзением, не верят ему ни на грош, и понимают про себя, что он мог бы иначе проще стонать без рула и без вывертов а что он только так от злости с ехидства балуется. Ну, так вот, в этих-то всех сознаниях и позорах и заключается сладострасти. Дескать, я вас беспокою, сердце вам надрываю, всем в доме спать не даю. Так вот, не спите же, чувствуете же и вы каждую минуту, что у меня зубы болят. Я для вас уж теперь не герой, каким прежде хотел казаться, а просто гаденький человек, Шанапан, Ну так путь же! Я очень рад, что вы меня раскусили. Вам скверно слушать мои подленькие стоны? Ну пусть скверно! Вот я вам сейчас еще скверней руладу сделаю. Не понимаете теперь, господа? Нет, видно, надо глубоко доразвиться и досознаться, чтобы понять все изгибы этого сладострасти. Вы смеетесь? Очень радся. Мои шутки, господа, конечно, дурного тона, неровные, сбивчивы, с самонедоверчивостью, но ведь это от того, что я сам себя не уважаю. Разве сознающий человек может сколько-нибудь себя уважать?